Глава 19 Я вот думаю, что цвет, который мы выбрали, всё-таки мне не подходит. Четыре куска хот-дога, которыми я полакомилась в парке Честервуд с Ричардом, склеились в тошнотворный комок и подступили к горлу. Алисия Сент-Клэр с артистизмом профессионального шпиона прошмыгнула мимо Сандры и влетела в мой кабинет едким куревом ванильного парфюма. Поиграв по моим нервам, как по клавишам пианино в прошлый раз, она всё же осталась недовольна своим выбором платья для свадьбы родственницы и примчалась в офис НюАЖ, как только стрелки часов указали приличное для посещений время. Ровно в одну минуту десятого. Простившись с тайным осведомителем, я сразу поехала в офис и 15 минут сражалась с кофемашиной в кухне для сотрудников, оборудованной в конце коридора. Сама я чаще брала кофе на вынос, Или на крайний случай просила Сандру принести чашечку. Не из надменности начальницы, а из-за чувства самосохранения. Часто я уходила с головой в работу, а война еще с непонятной махиной, где кнопок не меньше, чем у панели управления ракетой, угрожала всему офису. Моя старомодность и вражда с дарами современности могли как минимум испортить кофемашину, как максимум стереть офис НюАЖ с лица земли». Но пока я в задумчивой тревоге выкручивала руль по улицам Балтимора, я проехала все кофейни, что открывались специально для таких ранних пташек, как я. А Сандра ещё не пришла, и некому было угодить моей жажде кофе. Так что я кое-как заварила себе чашку капучино, и когда машина с издёвкой выплюнула последнюю струйку напитка, расположилась за рабочим столом и открыла ноутбук. Мы с Ричардом договорились не оставлять это дело, тем более, когда в нём всплыли новые обстоятельства. Ричард корил себя за то, что перестал навещать Веракрусов, хотя теперь стало ясно, что вместе с собой они могли увести не только все вещи, но и ключ к правде. Что-то заставило их сбежать и смести за собой все крошки, по которым можно было их найти. Или кто-то. Чем больше я об этом думала, тем сильнее мной овладевал страх и желание узнать ту самую правду. Те, кто похитил или имеет хотя бы какое-то отношение к исчезновению Джонатана и Марии, должны быть наказаны. Они отняли дорогих людей, принесли столько горя сразу двум семьям и не могут выйти сухими из воды. «Я это так не оставлю», – яростно сказала я Ричарду перед нашим расставанием. «Я тоже. Это дело стало для меня важным ещё тогда. Уверяю вас, я не опущу руки. Только пообещайте мне, Сара». Он решился коснуться меня, обхватил мои плечи своими сильными руками и заставил посмотреть на него. «Вы не станете сама ввязываться во всё это». Предоставьте мне разбираться и держитесь от всего этого подальше». «Разве я могу? Ведь речь идёт о моём брате и о женщине, которая вырастила меня. Довольно печально говорить такое не о собственной матери, а о молоденькой девушке, которая пекла нам с Джонатаном пироги, помогала делать уроки и становилась соучастницей наших детских проделок, пока наша настоящая мать играла в двуличные игры. Я вас понимаю, но мы не знаем, с чем имеем дело. И я не хочу переживать ещё и за вас». Плечи до сих пор жгло от этих прикосновений. Ричард не просил, а пылку умолял, и его пальцы слишком сильно впились в ткань шерстяного пальто. Если бы не плотная материя, на моей коже наверняка остались бы белёсые отметины. Но мне не было больно, скорее приятно, от его заботы и тревоги обо мне. Есть нечто притягательное в том, как сильный мужчина проявляет слабость, оберегая женщину». Ричард пообещал продолжить нашу тайную операцию и взял с меня слово вернуться к своей привычной жизни. Что я и пыталась сделать, поехав прямиком в офис и намереваясь согреться чашкой чая и будничными делами. Но когда я включила ноутбук, рука сама потянулась к иконке браузера и застрочила по клавиатуре, пока буквы в графе поиска не сложились в название. Школа Уиндемир. Простецкий сайт с допотопным меню и тремя абзацами в разделе «О школе». «Небо и земля» в сравнении с строил, ройл над сайтом которой трудился отдельный человек с зарплатой, которую в Индемире учителя не получали и за полгода. Ни одно поколение дворянских семей учились в той же школе, что и я. И она обзавелась не только внушительной базой спонсоров, но и настоящих покровителей. «Мне по сей день приходили открытки с приглашениями посетить вечер памяти или концерт по случаю Дня Благодарения», Ведь Лудердейлы как раз-таки входили в круг тех, кто всё ещё вносил свою лепту в процветание вест Уиндемир, где училась Мария и прочие дети из не столь удачливых семей, уместилась бы в одном крыле моей старой школы. Передо мной всплыла картинка тёмно-коричневого фасада, к которому давненько требовался ремонт. Щербатые перила на крыльце, потёртая фрамуга окон и разбитые тысячами ног дорожки. Некому было вкладываться в это заведение, и от этого мне стало стыдно. «У меня была возможность посещать занятия отборных профессоров, развивать свои таланты в любом из 20 кружков и питаться чуть ли не мишленовскими блюдами. Интересно, чем кормят учеников в столовой у Индемира? Нам на завтрак подавали свежевыжатый гранатовый сок, блинчики из миндального молока и свежую выпечку, которой не видел ни один Старбакс. Я и не надеялась что-то найти, просто зашла посмотреть, чем жила Мария и её младшая сестра». Однако взгляд упал на графу меню под названием «Наша история». И я кликнула по ней, будто там найдутся ответы, куда пропала Сильви и её родители. Но вот удача. Сайт медленно загрузил кликабельные ссылки на фотоальбомы за все времена, вплоть до года основания школы 30 лет назад. Была не была. Подумала, я и зашла в папку 2008 года. Мне нужно бы заниматься счетами и новой коллекцией, но я сосредоточенно прокручивала колёсико вниз, надеясь увидеть что-то. Некоторые фотографии имели подпись, вроде «Олимпиада по географии» или «Акция в поддержку озеленения». Но все эти незнакомые лица подростков не вызывали у меня интереса, пока я не наткнулась на запись «Наши выпускники». Общий снимок счастливых молодых людей в мантиях, которые бросают шапочки в воздух. Сильви среди них нет, ведь за полгода до выпускного она внезапно ушла из школы, никому ничего не объяснив. Мне стало любопытно, кто из героев фото – те самые подруги Сильви, с которыми разговаривал Ричард. Но они могли быть кем угодно. Однако чуть ниже гуськом тянулись портреты всех выпускников, и я лихорадочно стала вгрызаться в имена. Приятельницы Сильви – Джуди, Майи и Терри – не сильно выделялись на фоне остальных девочек. В нашем привилегированном заведении всегда находилась самовлюблённая девчонка, возомнившая из себя королеву школы. В моём классе эту роль на себя постоянно примеряла Шейла, а остальные слепо поклонялись ей. Не знаю, как обстояли дела в простых городских школах и властвовала ли там своя иерархия. Но одноклассницы Сильви не походили на тех, кто ведёт войну за корону. Они казались упрощёнными версиями школьниц Вест Ройл, без модных стрижек и сложного окрашивания, без сумочек Прада и блаженного высокомерия». Они ходили на занятия, шептались о парнях и не прыгали выше головы, лишь бы угодить за облачным требованиям своих мамаш. Чуть ниже пошла вереница из парней. Джордан Форбс затерялся среди них своим невзрачным цветом волос и крупным носом. За его серыми глазами проглядывался запас интеллекта. Он явно был из тех, кто щёлкает задачки по высшей математике, а не забрасывает мяч в корзину с 15 метров. «И я не ошиблась». Джордан не единожды светился на фотографиях школы, то на соревнованиях по физике, то на школьном пьедестале медалистов. Он с отличием окончил школу, но о дальнейшей судьбе парня Сильви можно было лишь догадываться. Я как раз собиралась поискать его в социальных сетях, чувствуя стыд за то, что нарушаю данное Ричарду обещание. Но я ведь не вмешиваюсь в расследование так, что плохого в том, чтобы просто утолить любопытство. Но мне помешала Алисия сент клер Я не успела отойти от утренних новостей и не была готова разбираться еще и со взбалмошной подругой матери, которая наотрез отказывалась показаться на людях в абрикосовом. По ее мнению, этот цвет ее старил. Хотя лет ей прибавлял вовсе неприятный оттенок розового, а толстый слой пудры, что сбивался в комки под ресницами. Неважно, сколько стоит твоя косметика, если ты не умеешь ею пользоваться. Миссис Сент-Клэр Терпение моё висело на тонком волоске, но я не сдавалась и пыталась умаслить самую капризную, но самую щедрую клиентку, как только могла. Этот цвет прекрасно подчёркивает благородный оттенок ваших волос. В этом платье вы будете яркой, но не вызывающей. Дорогая. Снисходительно закатила глаза эта несносная женщина, пролистывая печатный каталог с моделями всех цветов и стилей. «Я лучше знаю, что мне подходит, а что нет. Вот». Она ткнула длинным пальцем в платье белый антик из бархата. Надо отдать должное, сколько бы лишних килограммов она не набрала, ее её руки оставались по девичьи изящными и тонкими. «Вот таким нужно сделать платье». «Миссис Сент-Клэр, мы ведь уже утвердили заказ. Вы просили сшить наряд. Срочно!» Вспомнив её карканье «Срочно-срочно», я поморщилась. «Мы сняли мерки и уже запустили платье в работу?» «Я распорядилась, чтобы наша лучшая швея работала день и ночь, лишь бы вы успели надеть это прекрасное абрикосовое платье на свадьбу. Уже слишком поздно что-либо менять?» «Ну разве это не ваша работа?» Изумилась Алисия, одаривая меня презренным взглядом. То, что я была дочерью её лучшей подруги, играло ей только на руку. «Я передумала, и теперь хочу вот этот!» Её алый ноготь чуть не проделал дыру в подмышке модели на странице каталога. «Если так нужно, то я оплачу работу вашей этой швеи». Она захлопнула журналы и небрежно бросила на стол прямо перед моим носом. «Заплачу двойную цену, ты ведь меня знаешь? Но я хочу выглядеть идеально. И это возможно только в этом цвете и ни в каком другом». Могла бы поспорить, что на свадьбе троюродной сестры или внучатой племянницы, на Алисию сент клер никто бы и внимания не обратил, будь она в абрикосовом, в белом антик или в серабура-малиновым. но желание клиента закон. Особенно если этот клиент проедает тебе плешь, дружит с твоей мамой и может сделать твою жизнь невыносимой. Поэтому я вымученно подарила гости самую сладкую и самую ненастоящую из своих улыбок, мысленно подбивая, как стану извиняться перед Глорией, труды которые пошли на смарку, и которую придется упрашивать шить такое же платье, на другого цвета. Поиски Джордана Форбса окончились даже не начавшись. Конечно, миссис Сент-Клэр. Проворковала я, ненавидя себя за это лицемерие. Мы всё исправим. Завтра же вы получите своё платье». «Прекрасно, дорогая». Она чуть не захлопала в ладоши, как на церковном выступлении. Я знала, что мы поймём друг друга. Несмотря на то, что эта Алисия заявилась ко мне в кабинет, меня не покидало чувство, что аудиенция окончена, и это мне нужно выметаться вон. Я уж понадеялась, что, получив своё, гости оставят меня в покое, но не тут-то было». Она плотно увязла в кресле, угрожая срастись с ним воедино и весь оставшийся день трепать мне нервы. Закинув ногу в туфельке от Гуччи на ногу, она принялась рассказывать о предстоящей свадьбе, после чего её понесло в самые дебри. В какой-то миге отключилась, удачно кивая в нужных моментах, пока Алисия каким-то образом не переключилась на нашу с Марком свадьбу. «Сара, ты меня слушаешь?» «Что, простите?» Я спросила, не будет ли в меню орехов. Она осталась безразлична к моей невнимательности. Некоторым нужны уши, чтобы выливать в них потоки своих мыслей, и неважно, слушают они или нет. «Ты ведь знаешь, у меня жуткая аллергия на орехи. А я хочу перепробовать всё». Уж, конечно, она хотела. Женщины, подобные Алисии Сент-Клэр, вообще страдали чудовищным аппетитом как до денег и побрякушек, так и до изысканных яств. Она вспомнила, что, составляя меню с Бримаркет, я только и думала о том, как ей угодить. «Беспредельная самовлюблённость». Я наспех прокрутила в голове колонки с меню для своей свадьбы и с полной уверенностью сказала, «Можете не волноваться, орехов не будет. Я лично распоряжусь, чтобы повара не смели касаться орехов за две недели до банкета». Алисия не уловила сарказма и довольно закивала, словно я и правда могла опуститься до подобной невменяемости. «И надеюсь, вы не выбрали один из этих безвкусных бисквитных тортов. Терпеть их не могу». как и всё в этом мире, что стоило меньше тысячи долларов. Я решила не портить сюрприз этой нахалки и не говорить о трёхъярусном бисквите с черникой, что мы с Бри выбрали буквально на прошлой неделе. Пусть этот сюрприз станет приятным хотя бы для меня, когда я увижу недовольную физиономию маминой подруги. «Миссис Сент-Клэр, извините, но меня ждёт работа». Вежливо заговорила я, испугавшись, что за тортом последует целый список претензий и пожеланий для моей свадьбы. «Если мы хотим успеть с платьем в срок, то мне нужно немедленно заняться этим вопросом». «Да, да, дорогая, что-то я засиделась». Алисия, наконец, подняла свою пятую точку, обтянутую твидовой юбкой, и засобиралась к выходу. «У меня ещё столько дел!» Пока она цокала к выходу походкой осанистой коровы, у меня появился вожделенный шанс закатить глаза и остаться незамеченной. Но она резко развернулась на каблучках от Гучи и всплеснула руками. «Совсем забыла, ты ведь будешь сегодня?» «Может, покажешь мне фотографии, как продвигается Паши в платье? Хочу, чтобы всё было идеально». «Буду сегодня где?» Глупо уставилась я на неё. «На ужине у вас дома?» Алисия изумлённо поиграла выщипанными бровями. «Твоя мама устраивает ужин. Будут только самые близкие. Она тебе разве не сказала?» «Эм, нет. Наверное, я не заметила приглашения». Соврала я в замешательстве. «Ну ничего, Вирджиния наверняка просто забыла тебе сообщить. У неё столько дел!» «Да уж, две самые занятые женщины во всём Балтиморе». «До вечера, дорогая. Надеюсь, ты захватишь образцы моего платья». И она испарилась, оставив после себя удушливый аромат ванили и полный разгром в моей душе. Я смотрела в пустоту и перебирала вопросы, как монахиня чётки. «Ужин, где будут только самые близкие? Вот только меня на него забыли позвать?» Я десять минут извинялась перед Глорией, чуть не падая перед ней на колени и умоляя переделать платье для Алисии. Её можно понять. Вчера она только в два ночи ушла из цеха, проспала всего четыре часа и вернулась, чтобы закончить последние тонкости. А я просила её переделать всё то же самое, только потому что у заказчицы были претензии к абрикосовому цвету. В коридоре на обратном пути меня поймала агент по рекламе, у туалетов менеджер по закупкам, а перед кабинетом Сандра с кипой накладных, которые требовали моей подписи, хотя помощница уже давно научилась подделывать мою закорючку и шлёпала её на все маловажные документы. Забаррикадировавшись в кабинете, я, наконец, добралась до телефона, чтобы позвонить маме и потребовать ответа. почему о семейном ужине я узнаю последней и не от собственных родителей, а от противной женщины, которая прочно засела в моих печенках. «О, дорогая, случился полнейший конфуз. Театрально заахала мама, стоило мне напомнить о том, что меня не позвали. Не то чтобы я горела желанием участвовать в бессодержательно избитых беседах и задыхаться ванильным угаром Алисии Сент-Клэр, но не очень-то приятно осознавать, что о тебе забыли. «Я думала, Джонатан тебя пригласил». «Я так забегалась с приготовлениями!» Как же в духе Вирджинии Лодердейл сбрасывать вину на других, а зато присваивать себе чужие лавры? Наверняка бедняжка Констанс пыхтела над приготовлениями, а всё участие матери сводилось к раздаче приказаний и высказыванию недовольств. «Но меня никто не приглашал». «Тогда я приглашаю тебя сейчас», — заявила мама так, словно моему уязвлению не было оправдания. «Ровно в семь». «Приходите вместе с Марком. Я давно не видела твоего жениха». И, наверное, это расстраивало ее сильнее, чем то, что она давно не видела свою дочь. «Будут Сент-Клэры и Лэнсбери. А еще я пригласила твою подругу Амелию. Вы ведь все так хорошо общаетесь». Помешательство моей мамы дошло до финальной стадии. Шейла, Амелия и Тиффани, может, и хорошо общались. Но я из их душного круга выпала еще в старшей школе. Однако мама никак не хотела этого замечать. И вот теперь она назвала всех моих несостоявшихся приятельниц к нам домой на ужин. Мама явно что-то замышляла, но не собиралась раскрывать, что именно. Попахивала заговором, в который меня не посвятили. «Странная компания, получается», — заметила я. «С чего вдруг ты решила позвать моих подруг?» Я сделала язвительный акцент на последнем слове. «А не своих». «Видишь ли...» — мама зачавкала невразумительными звуками. Я знала эту мамину привычку. Она всегда так делала, если до дрожи в коленках хотела поделиться какой-то новостью, но изо всех сил сдерживалась. Сейчас она начнёт мямлить и хитрить, а потом всё же скажет, что у неё на уме. «Ничего такого, Сара, честно. Просто ужин. Просто гости, которые давно к нам не заглядывали». О чём я и говорила. Я продолжала молчать, отсчитывая секунды до того момента, как мама сдастся и разболтает всё как на духу. «Ладно, ладно. Ничего от тебя не скроешь. Девять секунд, новый рекорд. Но он, к сожалению, не появится в книге рекордов Гиннесса. Я тут просто подумала. А вот это уже страшно. Если мама о чём-то подумала, то всех нас ждёт какая-нибудь афера, от которой не отвертеться. Твоя свадьба ведь так скоро». «И?» — протянула я. «Словно выуживаешь секрет у малого ребёнка, ей-богу. А Джонатан всё ещё без пары». Я расхаживала по кабинету туда-сюда, но, услышав признание матери, замерла и уставилась в окно на ожившую улицу. Мне отчаянно захотелось вырваться туда, к ним, незнакомцам, прохожим и обычным людям, у которых задолженность по кредиткам, запись к стоматологу на два месяца вперёд и спокойная жизнь со скромной свадьбой на 20 человек, непогашенной ипотекой и любящей мамой, что не плетёт интриги по поводу и без. «Так ты решила заделаться в свахе?» «Выпалила я, знаю, как мама ненавидит, когда я выражаюсь так по -простецки. «Что за разговоры, дорогая?» Тут же вспыхнула мама. «Джонатан давно расстался с той своей Кирой, Кариной». «Да какая разница? Его сердце свободно, так почему бы не помочь ему снова наполниться чувством какой-нибудь прекрасной девушки?» Шейла, Амелия и Тиффани явно не подпадали под это определение. Но Вирджиния Лодердейл давно составила собственный словарь определений». «Она что, хочет свести одну из этих гадюк с собственным сыном?» «Похоже, сегодня в нашем доме закишит целый террариум». «Мама, ты не имеешь права вмешиваться в личную жизнь Джонатана». «Но я его мать!» Надулась мама, чуть не топнув ножкой. «Для неё факт материнства был оправданием того, чтобы играть с нашими судьбами в напёрстке». «Я не могу не вмешиваться!» «Так ты хочешь выставить Джонатана на торги?» «Запустить этих троих на ринг и посмотреть, кто из них победит в драке за главный приз?» «Что ты удумала?» «А то, мама, что это дико. А ещё подло, низко и вообще безумие в чистом виде. Джонатан пережил тяжёлое расставание, только встал на ноги, а ты уже подыскиваешь ему подружку? Так нельзя!» «Очень даже можно. Зато он не будет чувствовать себя одиноким на твоей свадьбе. Там будет 300 человек!» «Если даже очень захотеть, там никто не сможет почувствовать себя одиноким. Не дерзи мне, дочь. А ты не строй из себя сводницу, мама. Джонатан мой брат, а ещё хороший человек. И ни одна из моих так называемых подруг его недостойна. Ну, это мы ещё посмотрим. Ты не посмеешь». Но Вирджиния Лодердейл смела делать всё, что ей заблагорассудится. И последнее слово всегда оставалось за ней. «Ужин в семь. Надеюсь, ты оставишь за порогом свои дурные манеры». И напоследок на меня накричали короткие гудки. Я бессильно упала в кресло, и от моего движения дремавший экран компьютера снова ожил. Имя Джордана Форбса так и зависло в строке поиска, а палочка курсора продолжала бездушно подмигивать. Такая опустошённость внутри, что хочется рыдать. Сил остались лишь на то, чтобы опустить палец на кнопку и стереть все буквы с лица земли.